Глава 17. Окна обеденного зала длинной узкой комнаты с высоким потолком выходили в сад. Стены были обиты дубовыми панелями и украшены картинами современных французских художников. 12 длинных столов блестели от серебряной посуды. На каждом стояла ваза с цветами. Хоридон сел между Фейдоком и Эмисом. В новом белом костюме он чувствовал себя неуютно и без восторга ловил на себе взгляды окружающих. То была разношерстная толпа мужчин и женщин, молодые и среднего возраста. Никто из них не выглядел тем, кем был на самом деле саботажником, шпионом или убийцей. — Девушки довольно симпатичные, — подумал Коридон. Он обратил внимание на стол, стоявший несколько на отшибе, за которым сидели шесть мужчин. Они безучастно жевали равнодушные ко всему происходящему. — Едва ли я стал бы связываться с подобными типами, — сказал Коридон Фейдаку. — Впрочем, чувствую, что мое место среди них. — Нет, вы на испытании, а эти люди — пленники. — Рад слышать, что существует хоть какая-то разница, — саркастически заметил Коридон. — Как, по-вашему, долго мне придется носить это тряпье? Круг на спине вызывает неприятные ассоциации. — Об этом не беспокойтесь, — вмешался Эмис. Пока не попытаетесь бежать, все будет в порядке. — Ободряющая новость, — усмехнулся Коридон. — А у меня нет желания бежать отсюда. — Сегодня днем начнете работать, — сказал Фейдок. — Для вас есть специальное поручение. Вы, надеюсь, разбираетесь в запалах и тому подобных вещах. Коридон положил себе на тарелку жареной картошки. Еда здесь была превосходной. Кажется, разбираюсь, а что за работа? Нужно взорвать генератор на электростанции. Два дежурных электрика — наши люди. Мы хотим, чтобы вы показали им, как лучше это сделать. Необходимые чертежи и фотоснимки есть. Вы справитесь? Конечно. «А что я получу?» «Ничего!» — огрызнул Сэмис. «Или вы будете делать, что велят, или сядете на неделю в карцов. Выбирайте!» Коридон улыбнулся. «В таком случае буду делать, что велят». После еды он обратился к Фейдоку. «Здесь происходит столько волнующих событий, что я никак не успеваю спросить вас о сестре. Как она?» Фейдок покраснел. — О, спасибо, все благополучно. Я увижу ее здесь. Лицо Фейдека исказилось. Разумеется, нет. Она ничего не знает об организации. Вообще ничего. Эмис взял Коридона за руку. — Мы не поощряем подобные разговоры, — произнес он и бросил на Фейдека свирепый взгляд. — А вы знакомы с его сестрой? — спросил Коридон. «Очень милая девушка!» Он оглядел присутствующих женщин. «Здесь, по-моему, плохой выбор, правда?» «Мне кажется, что эти немытые бабы слишком надоедливы». Глаза эмиса холодно блеснули. «Они предназначены совсем для других целей». «У них своя работа», — добавил Фейдек. «Могу себе представить», — усмехнулся Коридон. «А для других целей...» Они и не годятся. Он не был уверен, но все же ему показалось, что Эмис в душе согласен с ним. — Вы не пытались привлечь Милли Льюис? — спросил Коридон. «Что — Что? Эмис улыбнулся. Едва ли она была краше этих коров. Да еще воровка в придачу Верно, я знал ее довольно хорошо. — «Когда-нибудь мы с вами повеселимся в городе. У меня на примете есть парочка красоток». И Коридон стал расписывать прелести обещанного похода. Эмис явно заинтересовался его словами. Он с удовольствием выслушивал пикантные подробности. Фейдок с отвращением морщился. Эмис неожиданно встал. «Нам надо ближе познакомиться друг с другом», — сказал он, подозрительно разглядывая Коридона. «Прежде чем мы сможем принять участие в подобном веселье». Коридон усмехнулся. «Бремя у нас есть». Днем Коридон обучал инженеров с электростанции, двух самовлюбленных молодых людей. Они рассказали ему что присоединились к движению, потому что им надоела существующая система, захотелось перемен. Коридон сделал вид, что согласен с ними, хотя в душе удивился, как взрослые люди могли поверить болтовне Хомера. Позже, когда занятие закончилось и Коридон остался один, в учебный класс зашел Фейдеттон. «Ну, как они?» Коридон пожал плечами. «Работу выполнят, если вас это интересует. Но на большее не способны». «А большего нам от них не нужно», — сказал Фейдет. И, понизив голос, продолжил. «Было бы лучше, если бы вы не упоминали имя Лорин в присутствии Эмиса. Он очень тяжелый человек и сверх меры любит женщин». Коридон поднял брови. «Едва ли можно меня порицать за это. Мне казалось, что она — одна из самых активных членов движения. Это не так!» — поспешил возразить побледневший Фейдек. «И ни в коем случае больше не говорите об этом! Но ведь ей известно о существовании организации очень мало». Боюсь, что я иногда болтал лишнее в присутствии Лорин. Но я не хочу вмешивать ее в это опасное дело. Я очень люблю ее. И буду благодарен вам, Коридон, если вы будете о ней помалкивать. Но ведь Диэстл знает... Нет. Это уж совсем странно. Диэстл использовал ее, чтобы меня заманить. Вы не забыли? Фейдек схватил его за руку. — Выслушайте меня, пожалуйста. Это была ошибка. Диэстл видел, как вы и детектив посетили квартиру Милли Льюис и велел Лорен подружиться с вами. — Клянусь вам, она не знала, что было задумано. Если Эмис хоть на мгновение заподозрит, что ей что-то известно о движении, он притащит ее сюда и посадит под стражу. Вы понимаете, что это значит? «Не волнуйтесь», — сказал Коридон. «Я люблю Лорен и не желаю ей зла. Но мы все равно, наверное, опоздали. Вы заметили, как он посмотрел на меня, когда я о ней упомянул?» Фейдок достал платок и вытер им лицо и руки. «Если Лорен привезут сюда, не беспокойтесь». — мягко произнес Коридон. — Если он меня спросит, я постараюсь унять его подозрительность. Только будьте с ним осторожны. Эммис очень опасен. Во время войны он был начальником гестапо во Франкфурте. Говорю вам это потому, что знаю, вы любите Лорен. Я, я и сам в вашей власти. Коридон засмеялся. — Вам нечего тревожиться. «Вы ведь не хотите, чтобы с Лорин что-нибудь случилось, правда?» Фейдок впился глазами в лицо Коридона. «Ну что за вопрос? Значит, я могу вам доверять?» «Разумеется». Фейдок замялся. «Я должен идти, здесь опасно разговаривать. Надеюсь, вы ничего не скажете?» «Даю вам слово участника движения. Спасибо». После ухода Фейдока Коридон... Еще несколько минут оставался в аудитории, размышляя обо всем происходящем. Успех его авантюры зависел целиком от доверия Эмиса. сейдака можно лишь пожалеть. Молодой, слабовольный дурак влез не в свое дело. Коридон больше не колебался. Он спокойно вышел из комнаты и зашагал по коридору к кабинету Хомера. Тот как раз выходил и, увидев Коридона, заулыбался. «А, мистер Коридон, ну как первое занятие?» «Прекрасно», — ответил Коридон. «Вы не подскажете, где мне найти Эмиса?» «Он вам нужен?» «Да». «Эмис не из самых общительных. Я бы не советовал беспокоить его. Не могу ли я сам вам чем-нибудь помочь?» Эмис велел повидать его после того, как я проинструктирую людей. — Ну, тогда другое дело, — облегченно сказал Хомер. — Его комната наверху, как раз напротив лестницы. Коридон еще раз убедился, что и Фейдек, и Хомер боятся Эмис. Возможно, это удастся использовать в игре. — Спасибо, — поблагодарил он, и пошел по коридору, чувствуя на себе взгляд Хомера. Дойдя до лестницы, он обернулся и увидел, что Хомер — Все еще смотрит ему вслед. Коридон постучал в дверь Эмис. «Войдите». Эмис что-то писал за столом. «Ну?» Коридон закрыл дверь. До него донесся запах бренди. «Фейдок только что просил меня не упоминать о сестре в вашем присутствии», — отчеканил он. «По его словам, вы чрезмерно любите женщин». Он также предупредил, что вы очень опасный человек и были руководителем гестапо во Франкфурте. Эммис откинулся на спинку стула. Лицо его ничего не выражало. — А почему вы мне это рассказываете? Коридон поднял брови. — Насколько я понял, в мои обязанности входит проверка лояльности членов организации. Фейдок не кажется мне слишком преданным. «Вы быстро делаете успехи», — усмехнулся Эмис. «Судя по всему, моя информация вас не радует», — спокойно сказал Коридон. «Простите. Возможно, я совершил ошибку. Мне следовало обратиться к Хомеру, хотя, должен признаться, Хомер кажется мне слабовольным. Только что он не хотел, чтобы я к вам приходил. Может быть, вы дадите совет, кому мне докладывать?» — Хм, значит, такова ваша игра. Эммис наклонился вперед, и лицо его приняло зловещее выражение. — Вы пытаетесь устроить свару между нами? — Конечно. — А разве не это я должен делать? Или вы боитесь услышать, что организация не столь дисциплинированна, как вам думается? — Умная ложь может доставить массу неприятностей, — заметил Эммис. Допускаю, что вы стремитесь заставить меня подозревать других. Такие попытки были и раньше. Ну что ж, разве плохо избавиться от лишнего балласта? Я пришел сюда с надеждой заработать. Если бы вы знали, как нужны мне деньги, удаление сорняков означает большую долю в прибыли. Возьмите, например, Дестла. Он знает, что Лорен наслышанно об организации но проявляет к ней мягкость. Мы можем избавиться от дестла. Признайтесь, хорошая идея — привлечь меня к этой работе. Эмис не отрывал глаз от его лица. — От дестла избавиться нелегко, — произнес он как бы про себя. — Ему доверяет лидер. — Времени у нас достаточно, — беспечно отмахнулся Коридон. — Если постоянно присматриваться к нему, что вы думаете о Фейдеке? — Я с ним побеседую, — ухмыльнул Сэмис. — Если ваши слова правда, то его сестре лучше находиться здесь. Коридон кивнул. — Возможно, его придется убеждать, я буду готов к этому. Когда Коридон дошел до порога, Эмис сказал, «С завтрашнего дня вы можете носить свою одежду. Информаторов следует поощрять». «Верно», — улыбнулся Коридон. Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. В конце коридора белый как полотно стоял Фейдек. Коридон мельком взглянул на него и направился к себе.